Я вздохнула. Приходится признать, что Кешка прав по всем статьям. А Бекас мне тоже по душе, хотя и бандит, но такой милый, такой трогательный, как щенок. Расчувствовавшись, плюхнулась опять около зайки и стала рассматривать крохотный, словно кукольный, свитерок. «Представляешь, что со мной приключилось?» — хихикнула Ольга. Сто лет мужики на улице не приставали, а сегодня покупаю шерсть в магазине, и подкатывается ослепительный красавец. Ну все, придем. Фигура, рост, глаза голубые, волосы белокурые, одет превосходно, начал заигрывать. Я сразу сообщила, что приобретаю шерсть, чтобы связать близнецам кофточки. Не подействовало.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 Весьма нелюбезно проговорила Соколова, Ногой быстро закрывая дверь в кухню. — Конспект? — промямлила Женя. — Понедельник сдавать, а ты взяла и уехала. — Родителям сказала, что ко мне поехала? — Неожиданно грубо спросила Яна. — А не на даче? — окончательно расстроилась подруга. — Придется съездить за конспектом на другую квартиру, — Процедила Соколова. — Куда? —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 Я рассказала ей все. — Значит, используешь меня в качестве приманки? — вздохнула Ольга. — Совсем ненадолго, — успокоила я ее. — Завтра поедем в город, и я прослежу за тобой. Ну, и как-нибудь сумею познакомиться с красавчиком. — А с чего ты взяла, что он завтра меня где-то встретит? — поинтересовалась зайка.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 В совальной фотографии смотрела темноволосая женщина с тонким носом и нервным ртом. Заинтересовавшись, стала читать эпитафию Ты угасла, как звезда, оставив яркий след дорогой жене и матери от безутешных мужа и дочерей. Анна Владимировна Кляйн, 1935.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 Вообще только родился, зато мужик со смешной фамилией Заяц прожил аж 90 лет. Родился в 1879 году, скончался в 1969. Надо же, какая долгая жизнь! Айда да Заяц! Наверное, не пил, не курил, обливался холодной водой.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 — Легко сказать, — протянула Амалия. — Это же не шкаф. Просто так не откроешь. Там замуровано. Мы, когда к маме папин прах подкладывали, столько страху натерпелись. Представляете, рабочий ночью в полной темноте скрывал захоронение. Разрешения это не было. Я схватила ее за руку. — Так. На сей раз сделаем проще, я знаю как. Завтра все и провернем.